Товарищеский парадный обед, высказываются всяческие пожелания, усталое лицо Левитана вдруг вспыхивает, он приподымается, упирается одной рукой окрасть стола и, как будто стремясь куда-то вперед, воодушевленно говорит «Надо жить и жить красиво, надо побороть и забыть свои страдания, надо пользоваться жизнью, ее светом, ее радостью, как блеском солнечного дня». «Мы еще успеем сойти в могилу, об этом нечего и думать. А сейчас выпьем последние сладкие остатки из жизненного бокала, упьемся всем лучшим, что может дать нам жизнь». Он схватил бокал и звонко ударил о бокал соседа. «От Часовникова получаю снова письмо в конце приписка. Не найду выхода из тупика». Вижу, что и Толстой его не нашел. Сам собой я тоже ни к чему не приду. Надо отдать себя кому-то другому, сильнее меня, И пусть ведет меня, куда знает. Но где эта сила, которая б ы с к о в а л а мою волю, Заглушила бы мои сомнения, и пусть хоть убила бы меня? Где эти верные руки? Я их не вижу. На этом переписка с ним окончилась. На свои письма я не получал больше ответа и не знал, у кого мне справиться о ч а с о в н и к о в х Весной в Москве получил от Левитана записку. Просят зайти к нему, чтобы поговорить о его деле в товариществе. В назначенный час прохожу двор Левитановского домика, над дорожкой цветущие кусты сирени, а день солнечный, радостный, весенний. Дверь в передней оказалась открытой, в квартире пусто. Вошел в гостиную и из спальни услыхал голос и с а к а Ильича. — Вот видите, лежу в постели. Противная хвороба не вовремя. — Идите ко мне, поговорим. А мне нравилось осматривать гостиную, и я задержался. Много света, блестящий паркетный пол, чисто, изящно. Тонкие рамы и картины в них мелодичные и точно благоухающие тонким ароматом. Я вспомнил слова Левитана на обеде и подумал, что он умел и хотел пользоваться жизнью, как блеском солнечного дня — а сейчас он лежал бледный слабый на белоснежной подушке. Глаза стали еще более глубокими. После короткого делового разговора Левитан погрузился в мечты о поездке в деревню и работе среди природы. Держит вот меня болезнь, а пора бы уже давно в деревню. Теперь там хорошо. Жаль, что упустил тягу. Ничего. И ранняя зелень хороша, тонкая-тонкая, с розовыми и фиолетовыми полутонами. Необыкновенная деликатность. Необходимо прежде всего прочувствовать эту мелодию. Вот из молодых сил у вас к ней прислушивается белыницкий беруля. Пусть поют всем молодыми голосами этот гимн природы. Может, иначе, чем мы, радостнее. А я тоже, как только подымусь сейчас туда, под солнце, к избам, к ярким полоскам озими. Хорошо ведь, право же хорошо».